Глава двадцатая. — А ты еще кто такой? — прошипел Роберт, мгновенно подбираясь. Даже почти в бессознательном состоянии я заметила, как напряглись его мускулы, а руки сжались в кулаки. Вот только в отличие от него Демий оставался расслабленным. Он облокотился на дверной косяк и с явной усмешкой наблюдал за разъяренным Робертом. Не драконы, а петухи. Лишь бы покрасоваться перед дамами. Демий храт. Первый в своем роде чистокровный дракон, в отличие от некоторых. «Подожди, я тебя уже видел», — а помнился Роберт, пропустив оскорбление мимо ушей, а я почувствовала, как к щекам приливает краска. «Навряд ли», — фыркнул Демий. «Много лет мы не появлялись в этом мире». «Нет-нет, я точно тебя видел. Мам, может, объясни, что он делает в нашем замке?» «То есть я уже мама?» — съязвила лис. «Не переворачивай, ты прекрасно поняла мой вопрос. В замке находится настоящий дракон. Как он здесь появился?» Напряжение, которое образовалось в комнате, можно было попробовать на ощупь. Деймий пусть и улыбался, но я все равно обратила внимание, что он находится в боевой готовности, а зрачки у Роберта стали вытягиваться в вертикальную линию. Чувствую, эта перепалка ничем хорошим не закончится. Я попыталась немного подняться, чтобы привлечь к себе внимание и попросить устроить петушиные бои за пределами моей комнаты. Но голова так сильно закружилась, а к горлу подкатила тошнота, что я тут же вернулась на место. И если я сейчас опустошу свой желудок у всех на глазах, то опозорюсь знатно. Просто идеальная героиня любовного романа, ничего не скажешь. Он здесь не один. Не стала скрывать от него очевидная Лизетта. С ним еще с десяток драконов, и они мне помогают». «Ремонтирует замок, который пострадал после их пробуждения. Не вижу в этом никакой проблемы». «То есть ты разрешила каким-то мужчинам проживать в одном замке вместе с моей хрупкой Орелой? «Не переживай, парень», принялся в разговор Демий. «Мы ее не тронем, если, конечно, она сама не попросит». Для Роберта эти слова прозвучали как спусковой крючок, как красная тряпка для быка. Он ринулся в сторону Демия с такой скоростью, будто его загипнотизировали на то, чтобы он сдерживался. А последние слова сняли ограничения, и он решил оторваться по полной. Никто даже не успел среагировать, как Роберт замахнулся и впечатал кулак в лицо Демия, заставляя того отшатнуться. Лизетта вскрикнула. Ариэла отошла к окну с испуганным видом и тоненько всхлипнула. А я пыталась что-то закричать, но голос полностью охрип, и из меня стало вырываться что-то бессвязное. На шум и крики стали прибегать слуги и некоторые драконы, которые находились на данный момент в замке. Они-то и смогли растащить двух драчунов в разные стороны. Только после этого я заметила, что у Роберта кровоточит губа, а у Деми кажется, сломан нос. «Немедленно успокойтесь!» Спокойно, но властно произнес Драйхрат, и мужчины сразу же прекратили вырываться. Даже с раненной ногой, опираясь на трость, он производил такое впечатление, что его одновременно и уважали, и боялись. Все драконы, в том числе и Роберт, опустили головы вниз и стали внимательно его слушать. Это что же у него за энергетика такая? «Решили покрасоваться? Кроме силы дамам показать больше нечего? Драться в замке я не собираюсь», — ответил Демий. «Уважаю его хозяйку». Но если этот полукровка захочет помериться силами, то предлагаю выйти для этого на улицу. Примем вторую ипостась и посмотрим, чей дракон сильнее. Или у тебя не хватит на такой поединок смелости? «Хватит», — уверенно ответил Роберт. «Я принимаю твой вызов». «Не позволю», — так же спокойно ответил Драйхрад. «Никакого боя не будет. Выбрать я и прошу об этом не забывать». «Он мне не брат», — прошипел Роберт. «Я и не старался им быть», — пожал плечами Демий. «А пока тебе лучше уехать из замка, иначе драки нам не избежать». Роберт оглянулся на Лизетту и недовольно произнес. «Я от тебя такого не ожидал». «Прости, что не поинтересовалась твоим мнением», — ответила ему Лиз. «Если бы ты находился дома, а не непонятно где, возможно, ты бы тоже принимал участие в ремонте. А пока я поддержу Демихрата. Тебе здесь нечего делать». — Ариэлла еще слаба, но я обещаю тебе сообщить, как только она поправится. Тогда сможешь поговорить со своей женой. — Нет, — Роберт отрицательно качнул головой. — Я перееду в замок и буду ухаживать за Ариэллой. — А как же твоя истинная? — поинтересовалась Айлин. — Она поймет, — ответил Роберт и подошел снова ко мне. — Ари, мне нужно будет ненадолго уехать. Я кое-что выясню и сразу же вернусь в замок. Дракон снова взял меня за руку, а в голосе его было столько тепла и беспокойства, что у меня кольнуло сердце, будто ему действительно не все равно, словно он переживает, и я на самом деле ему нужна. Вот только я не орела, и Роберт об этом не знает. «Думаю, это лишнее», — ответила тихо. «Ты снова начнешь выяснять отношения со всеми подряд. А мне нельзя волноваться. В замке живет целитель. Я буду под наблюдением». «Это не обсуждается», — припечатал дракон. «Здесь я никому не доверяю, а значит, буду находиться рядом». Совсем неожиданно Роберт наклонился и оставил на моих губах легкий поцелуй. Меня словно парализовало током. По телу побежали приятные мурашки, а в районе солнечного сплетения стало образовываться что-то теплое, трепетное. Я бы не назвала это чувство влюбленностью. Даже симпатией назвать это было трудно. Внутри меня встрепенулось что-то другое, неизвестное и непонятное. И судя по тому, какое недоуменное лицо было у Роберта, он тоже это почувствовал и также не понимал, что все это значит «все хорошо». Уточнила у него, как только заметила, что на его лице появляется злость. Хотя чего уж врать. Перед тем, как это заметить, я почувствовала отголоски его эмоции у себя внутри. Разве такое возможно? Все это произошло на каком-то интуитивном уровне. Словно мы с Робертом были знакомы вечность, не меньше. «Кажется, я кое-что понял», — ответил мне Роб. «Ари, мне нужно ненадолго улететь. Обещаю, я скоро вернусь, и у меня будет для тебя сюрприз. Он обязательно тебе понравится. Я...» «Я люблю тебя!» Роберт не дождался от меня никакой реакции. Он резко поднялся и пошел в сторону двери, но по пути остановился возле Лизетта, а затем крепко ее обнял. «Прости меня!» — прошептал он ей. «Я все исправлю!» «Роберт, что ты задумал?» На ее глазах появились слезы, но больше дракон ничего не ответил. Он вышел из спальни, не забыв при этом зацепить плечом Демия. «Не переживайте!» — сообщил всем Драйхрат. «Он взрослый мальчик и сам во всем разберется!» После этих слов драконы ушли за Робертом. Демихрат и Драйхрат. Замок Ланфре. Мужчины шли следом за драконом, не отставая, явно причиняя своей слежкой дискомфорт Роберту. Но они должны были убедиться, что дракон улетит. Вернее, убедиться в этом должен был Деми, А у Драйхрата были свои причины покинуть замок и выйти на улицу. «Если нужно, я могу подпалить крылышки нашему дракону». С усмешкой сообщил Демий, наблюдая, как вверх поднимается дракон Роберта. «Красивый, однако, но все равно не сравнится с чистокровным. Прослежу, чтобы при падении не убился». «Нет», — строго ответил Драйхрат. «Однако ты действительно должен за ним проследить. Но так, чтобы он тебя не заметил. Мы должны знать, где эти твари прячут наших полукровок». «Зачем они нам вообще нужны?» — взъелся Демий. «Они слабы толку от них никакого. Кровь разбавлена настолько, что даже удивительно, что они вообще способны к обороту». «Вот именно!» — ответил Драйхрад. «Чувствую, оборот был чем-то вызван. Осталось только выяснить, чем. Дракон просыпается в подростковом возрасте, а Роберта назвать подростком трудно». «Тогда зачем они нам?» «Все зависит от того, как нас примет император. Если он пойдет на нас войной, то для обороны нам пригодятся даже полукровки» а если нас допустят ко двору, то мы преподнесем ему предателей в качестве благодарности». Деми Ихрат фыркнул. «Все эти политические интриги его никогда не интересовали». Но ослушаться приказа старшего он не мог, поэтому обернулся в дракона и полетел вслед за Робертом. Сначала он выяснит, где они проживают, а затем и то, что замышляют».